«Брось расступись Не мешай русской удалой игре!» Написанный листок вручён самим поэтом художнику с новым пожатием и приглашением к себе. Об этой встрече с поэтом Пименов любил рассказывать с жаром, и при этом навертывались у него слезы. Как у Пушкина, когда пожимал он обеими руками мою правую руку, говорил нам сам артист, заметив свое волнение. Петров. Вскоре после моего возвращения в Петербург вечером ко мне пришел Пушкин и звал к себе ужинать. Я был не в духе, не хотел идти и долго отнекивался, но он меня переупрямил и утащил с собою Дети его уже спали, он их будил и выносил ко мне поодиночке на руках. Это не шло к нему, было грустно и рисовала передо мной картину натянутого семейного счастья. Я не утерпел и спросил его, «На кой черт ты женился?» Он мне отвечал, «Я хотел ехать за границу, а меня не пустили. Я попал в такое положение, что не знал, что делать, и женился». брелов Как известно, денежное расстройство держало Пушкина в том раздражительном состоянии, которая отчасти была одной из причин его гибели. Осенью 1836 года он думал покинуть Петербург и поселиться совсем Михайловском. По словам Нащекина, Наталья Николаевна соглашалась на это, но ему не на что было перебраться туда с большой семьей, и Пушкин умоляла присылки пяти тысяч рублей, которых у Нащекина на эту пору не случилось. Бартенев. На Щекин глубоко жалеет, что не дал ему пяти тысяч, которые у него тогда были но пушкин будучи очень деликатен, не просил их у него прямо бартенев Пра мой друг пора покое сердце просит летят за днями дней и каждый час уносит частичку бытия.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 Юность не имеет нужды в домашнем очаге. Зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, тогда удались он домой. О, скоро мои пенаты в деревню? Поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, эцетерэ. Религия. Смерть. Неизданный Пушкин. Осенью 1836 года. В частной картинной галерее. Я натолкнулась на фигуру, которая показалась мне очень знакома. При втором взгляде я узнала Пушкина. Я воображала его черным брюнетом, но его волосы не темнее моих, длинные, непричесанные, Маленький ростом, с заросшим лицом, некрасив, только глаза, как угли, блестят в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла картину, чтобы смотреть на него, и он, кажется, это заметил. Несколько раз, взглядывая на меня, улыбался, видно, на моем лице изображалось какое-то обожание. Елена ган своей сестре. Екатерине Витте, осенью 1836 года. Опекой над детьми и имуществом Пушкина всего уплачено долгов Пушкина по 50 счетам около 120 тысяч рублей. Прочитывая дело опеки об уплате долгов Пушкина, можно наглядно видеть, в каких тисках материальной необеспеченности был поэт в последние годы своей жизни. Насколько тяжело было его финансовое положение, из которого, по-видимому, не было исхода.